Назовём такую тактику стратегическим отступлением. Пусть это будет для вас поворотным моментом или возрождением. Игроки в карты говорят: пора закругляться. В равной степени важно знать, когда отступить и изменить направление, а когда приложить особые усилия к конкретной цели. Мы все жалеем, что вовремя не бросили тупиковую работу или не прекратили неприятные и даже токсичные отношения. Когда мы прекращаем делать вещи, не приносящие нам пользы, то освобождаем свою силу воли и настойчивость для того, что действительно имеет значение. У всех нас есть лишь ограниченный ресурс времени и внимания. Отступление не обязательно ставит на человека печать слабоха или лентяя. Иногда это значит, что мы просто честны с собой. На самом деле, когда мы отступаем, мы просто говорим чему-то нет. Часто это самое лучшее, что мы можем сделать для изменения своей жизни к лучшему. Будь то отказ от просмотра электронной почты поздно вечером, от работы, места жительства или от недостижимой цели. Если мы как следует подумаем об этом, то увидим, что каждый успешный или выдающийся человек был капитулянтом. В своей книге "С матовой удочки", маленькая книга, которая научит вас вовремя отступать, и наступать на русском языке не публиковалось. Сэт Годин утверждает, что по-настоящему успешные люди разумные капитулянты, которые меняют направление, обнаружив, что выбранный путь не ведёт их к намеченной цели. Отказ от потерь позволяет им перераспределить своё время и энергию на те вещи, которые будут двигать их вперёд. Если вы знаете, когда нужно отступить, то приобретаете ощущение собственной силы. пишет Годин. Приносит ли отступление пользу? Конечно. Это заявление о своём истинном я и о своих талантах. которая требует от нас ответственности. Считается, что мы осознаём как ограничения, так и возможности. Для большинства из нас такой тип личностной субъектности представляет собой осознанность высокой степени. Когда нам нужно изменить направление, если мы обнаружили, что идём неверным путём, то способность отступить станет той необходимой силой, которая перевернёт нашу жизнь. Вот в чём суть. Отступление Это сила. Если вы отказались от чего-то по разумной причине, это не значит, что вы опустили руки. Это не проигрыш и не белый флаг. Вы просто говорите, что эта работа вам не подходит. Вы что-то попробовали и вам не понравилось. В таком случае отступление просто часть процесса познания. Мы сами определяем, кем станем, если отступим. Откажемся от членства в клубе, школы, работы или хобби. Принудительная верность или безоговорочная приверженность ведёт к атрофии или медленному умиранию. Отступление это рост и жизнь. Стивен Левит в книге "Фриэкономика" объясняет: "Если бы мне пришлось назвать один самый важный фактор моего успеха и преодоления всех препятствий в области экономики, я бы назвал отступление". С самого начала я всё время повторял себе: "Отступай быстро". Когда я начинал со 100 идеями в кармане, то мне везло, если 2 или 3 из них потом превращались в научные статьи. Один из моих главных талантов как экономиста умение распознавать необходимость быстрого отступления и готовность выбросить за борт какой-то проект, как только становится понятно его ошибочность. Помните, что именно для поздних цветов отступление не всегда означает окончательный отказ. Многие из нас бросали школу, а потом возвращались. Именно по этой причине академический отпуск приобрёл такую популярность. В каком-то смысле отступление это терпение. Нам, поздним цветам, следует слушать, о чём говорят тело и ум. Мы ещё не готовы к некой задаче или к определённой фазе жизни. Такой тип терпения свидетельствует о том, что отступление часто становится шагом вперёд или этапом, но не конечным результатом. Когда вы отходите в сторону, намёк на интерес превращается в истинную страсть. Увлечение фотографией становится производством фильмов, юношеские стихи писательской профессией, учёба в медицинском институте, которая приносила одни огорчения, долгой и успешной карьерой медсестры. Как найти свой настоящий интерес, если мы не пробуем разные вещи и не отказываемся от них? Никак. Поэтому возникает другой законный вопрос: как узнать, что пришло время отступления? Ответить нелегко. Это личное решение, но учёные могут предложить несколько стоящих советов. Стивен Левит пишет: "Я довольно часто бросал то, что у меня не получалось. Как считает эксперт по невозвратным затратам Хал Аркес, первое, что вам нужно сделать это содрать пластырь, и побыстрее. Он полагает, что решительные люди бросают работу или совершают серьёзную перемену в жизни без промедления. "Я думаю, это неплохо", пишет он. "Знаю, что это кажется банальным, но многие способны идти только вперёд". я считаю, что следует отступить в тот момент, когда в голове созрел план б, то есть вы уже представляете себе своё возрождение, как будто вы бросаете вредную привычку. отказаться от неверного жизненного пути намного легче, если есть для него замена. отступление даёт один очень важный урок. Оно сила, а не слабость. Я надеюсь, вы запомните это. Нам нужно преодолеть в себе естественную склонность к ошибке невозвратных средств. Смотрите на отступление так, как оно того заслуживает, как на преимущество способность быстро уйти и проворно повернуть. Дело в том, что все отступают. Просто успешные поздние цветы делают это лучше других.